Несколько лет назад Чет по заказу федерального марсианского зоопарка отправился на нагуд ловить снежных драконов. Животные эти были не очень крупными и не особо опасными для человека, драконами же их прозвали исключительно за мерзкий нрав. Трудно даже сосчитать, сколько несведущих людей лишились своих указательных пальцев, пытаясь почесать за ушком детеныша нагудского снежного дракона, похожего на белоснежного пушистого мишку Каалу. Этот милый на вид детеныш с детства имел два ряда острых, как бритва зубов, и щелкал ими при любой возможности. Основная проблема заключалась в том, что Фонд защиты дикой природы галактики, дав лицензию на отлов шести нагутских снежных драконов, запретил при этом использовать транквилизаторы, ссылаясь на то, что особенности обмена веществ нагутских животных пока еще плохо изучены. Чейту помогло то, что он всегда умел наладить контакт с местным населением. Аборигены Нагута обучили его изготовлению ловушки, которая позволяла в два счёта усмирить зверя. Как и всё гениальное, Нагутская ловушка была невероятно проста. И что самое главное, для её изготовления не требовалось никаких специальных материалов или приспособлений. Всё, что было нужно, это достаточное количество прочной верёвки и несколько тяжёлых предметов, который можно было использовать в качестве противовесов. Остаток дня Чейд провел за завязыванием многочисленных хитроумных петель на тонком канате, укрепленном вплетенной в его основу моноуглеродной нитью, разорвать которую было не в состоянии ни одно из известных людям живых существ, обитающих в бескрайней галактике. Кролик с интересом наблюдал за его занятием, время от времени отбегая, чтобы схватить с тарелки, которую поставил для него на полчет чейд один-два чипсов. Зверь за дверью упорно продолжал свою работу. Он только один раз ненадолго отбежал за кустики. А о том, чтобы сделать перерыв и поужинать, ящер, похоже, даже и не подумал. Запертая дверь вагончика, в котором прятался человек, ударивший его тяжелой железкой по голове, превратилась для зверя в материализованный идификс. Ради достижения поставленной перед собой цели, он, судя по всему, готов был принести в жертву даже собственную жизнь, не говоря уже о мозгах, которые у него если и имелись, в чем лично Чейт очень сильно сомневался, то располагались где-то в области крестца. Часам к восьми у Чейта было все готово. Оставалось самое сложное – выбраться на улицу и установить ловушку так, чтобы при этом не привлечь к себе внимание безумного монстра. За окном уже начало темнеть, и чей от всей души надеялся, что хотя бы на ночь ящер оставит его в покое, убравшись в свое логово, где бы оно ни находилось. В том, что ящер непременно вернется на следующий день, у чейта почему-то не было ни малейшего сомнения. Однако зверь поступил не так, как решил за него человек. Утомившись наконец-то таранить головой неприступную дверь, он просто отошел на пару метров от крыльца и лег, свернувшись на палую листву. Не иначе, как он собрался здесь заночевать, сделал неутешительный вывод Чейд, наблюдавший за ящером в окно. Сей факт несколько поменял планы Чейда. Он рассчитывал установить свою ловушку возле крыльца, чтобы поймать ящера, как только тот вновь попытается выбить дверь. Теперь же ловушку предстояло сооружать где-то в стороне, да еще потом нужно будет заманить в нее зверя. К тому же вся затея приобретала значительную степень риска. Если сон у ящера был чутким, а обоняние и слух острыми, то он сразу же учует человека, даже если чейд выберется через окно по другую сторону дома. В темноте же чрезвычайно активный и подвижный ящер будет иметь значительное преимущество в схватке с человеком и все же чейт решил рискнуть. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он вновь переоделся в армейскую форму болотного цвета, которая к тому же еще и пахла не столько жильем, сколько лесом. Освободившись от всех лишних принадлежностей, он оставил при себе только нож и фонарик, да еще сунул за пояс ломик, уже однажды сослуживший ему службу. Закинув на плечо связку веревок с хитроумными узлами и самозатягивающимися петлями, Чейд подошёл к окну, прорезанному в торцевой стороне вагончика. Не доверяя автоматике, он вручную осторожно приподнял оконные запоры и сдвинул раму со стеклом влево. Перекинув ноги через подоконник, он медленно опустился на землю и сразу же присел на корточки. «Кролик!» – едва слышим шёпотом позвал чейт Тотчас же два мохнатых шарика перелетели через подоконник и опустились рядом с ним на землю. «Сходи, посмотри, как там наш приятель!» Изогнув руку, Чейт постарался указать кролику нужное направление. Тот сразу же понял, что от него требовалось. Подпрыгнув дважды, он скользнул за угол дома и скрылся из вида. Сидя на корточках, Чейт нервно прикусил ноготь на большом пальце. Кролик вернулся через пару минут. И вел он себя совершенно спокойно, словно не на разведку ходил, а совершал обычную вечернюю прогулку. Доверившись чутью кролика, Чейт подобрался к углу вагончика и осторожно выглянул из-за него. В широкой полосе света, падающего из окна дома, мирно спал закованный в броню ящер. Сейчас он был похож не на хищного лесного зверя, а на обиженного пса, которого хозяин выгнал за порог. «Присматривай за ним», – велел Чейт кролику. Зверек, конечно же, не понял, что сказал ему человек, но тем не менее радостно подпрыгнул на месте. Чейт также тихо вернулся к тому месту, где он выбрался из окна и приступил к сооружению хитроумной нагудской ловушки. Собственно, вся хитрость заключалась в системе противовесов, которые тут же затягивали петлю, едва только в нее попадал зверь, и в самой петле, которая могла быть затянута любым из пяти имеющихся на ней скользящих узлов. Но для того, чтобы все это придумать, Нужно было не изучать законы ньютоновской механики, а жить постоянно в лесу, питаясь тем, что удается добыть с помощью собственных рук и природной смекалки. Учитывая, что работа велась по большей части в темноте, Чейд справился с ней довольно-таки быстро. К полуночи ловушка на ящера была готова. Негромким свистом подозвав к себе кролика, Чейд закинул его в окно, после чего и сам забрался в дом. Теперь они могли спокойно спать до утра.